Кроме санскрита, Аурелиано выучил английский и французский языки, разбирался в латыни и греческом. Поскольку теперь он ежедневно выходил из дому и получал каждую неделю от амаранты и Урсулы деньги на мелкие расходы, его комната стала походить на филиал книжной лавки учёного-каталонца. До поздней ночи жадно глотал затворник одну книгу за другой, хотя по тому, как он отзывался о прочитанном, Гастону подумалось — что книги ему нужны не для пополнения знаний, а для подтверждения известных ему истин, и что по-настоящему его интересуют только пергаменты, которым он дарит лучшие утренние часы. И Гастону, и его супруге хотелось бы сделать Аурелиана действительно членом семьи, но он был человеком герметичным, витающим в мистических облаках, которые год от года сгущались эту толщу нельзя было пробить все попытки гастона сблизиться с аурелиано потерпели фиаско и вскоре ему пришлось искать другое развлечение чтобы убивать свободное время именно в эту пору им овладела мысль доставлять в макондо почту по воздуху всецело увлеченный своей затеей которая к тому же как бы оправдывало его решение обосноваться в Макондо, он несколько раз побывал в столице провинции, нанёс визиты властям, получил лицензию на исключительное право полётов и заключил контракт. Тем временем он упорно переписывался со своими брюссельскими компаньонами, подобно тому, как Фернандо со своими заочными целителями, и в конце концов убедил их отгрузить первый аэроплан под ответственность опытного механика, который снабдит летательный аппарат всем необходимым в ближайшем порту и по воздуху доставит в Макондо. Спустя год с начала первых метеорологических наблюдений и расчетов, веря горячим посулам своих компаньонов, Гастон стал приобретать привычку прогуливаться по городу в ожидании аэроплана, поглядывая на небо и прислушиваясь к подвываниям Бриза. Хотя Амаранта Урсула этого и не замечала, Ее возвращение коренным образом изменило жизнь Аурелиана. После смерти Хосе Аркадио он дня не пропускал, чтобы не побывать в книжной лавке ученого-каталонца. Кроме того, полученная свобода и остававшееся от занятий время пробудили в нем известное любопытство к городу, с которым он знакомился, ничем не поражаясь. Аурелиана ходил по одиноким пыльным улицам, Осматривал скорее с научным, нежели с чисто человеческим интересом, внутренность разрушенных домов, металлические сетки на окнах, красные от ржавчины и крови погибших птиц. Глядел на горожан, прибитых тяжкими воспоминаниями. Он пытался восстановить в воображении великолепие города времён банановой компании на территории которой высохший бассейн был теперь доверху заполнен полузгнившими мужскими ботинками и женскими туфлями. А в одном из коттеджей, задушенных дикой зеленью, лежал скелет немецкой овчарки, все еще прикованной стальной цепью к кольцу. И стоял телефон, который все звонил, звонил, звонил, пока Аурелиана не поднял трубку и не услышал далекий тревожный голос женщины, сыпавший вопросами, по-английски. Он ее понял и ответил. Да, мол, забастовка кончилась, три тысячи убитых выкинуты в море, банановой компании след простыл, а Маконда, наконец, живет в мире и согласии уже многие годы. Эти экскурсии привели Аурелиана в заглохший квартал публичных домов, где в былую пору пачками жгли денежные купюры, чтобы поддать жару кумбиямбе. А теперь... Уныло переплетались улицы, утыканные жалкими и обшарпанными домами, на которых еще кое-где горели красные фонари, и в пустых залах для танцев, украшенных обрывками гирлянд, сидели обрюзгшие, ничейные вдовы, французские прабабушки и вавилонские матриархесы и скучали у примолкших виктрол.